Глава десятая Просыпаюсь от громкого грохота и не сразу понимаю, где нахожусь. Яркое солнце бьет сквозь большие незашторенные окна, причиняя боль глазам. «Я вернусь через три-четыре часа», — объявляет влас, надевая поверх черной рубашки полупиджак. «Потом едем к Ибрагимовой». «Который час?» — спрашиваю сонным голосом. «Восемь». «Восемь? Ты говорил, что твоя встреча в одиннадцать?» И что? А то, что тебе ничего не мешает отправиться к тетке сейчас без меня. Сейчас у меня есть дела куда важнее, чем ты, наш брак и поиск виновных. К тому же я понял, что ты с прибабахом, поэтому рисковать особо не хочу. Если единственная возможность скорее избавиться от тебя состоит в нашей совместной встрече с этой дамой, то я даже и думать не хочу о том, чтобы хоть как-то пойти против тебя. Говорит издевательским голосом. Так что займи себя чем-нибудь, пока меня не будет. Я еще недостаточно пришла в себя, чтобы сообразить достойный ответ. Массивный диван в гостиной оказался настолько мягким, что мне всю ночь снились жуткие кошмары про то, как я его увязаю в зубучем песке. Дверь за волосом закрывается и сдает проглушенный щелчок. Решаю принять душ и спуститься на завтрак, а потом купить себе сменную одежду в одном из магазинов, расположенных прямо на территории отеля. Цены там наверняка кусаются, но укусят они не меня. С трудом поднимаюсь на ноги, испытывая боль в пояснице и шее. Мое тело похоже на сладкого червяка из конфетной лавки, принимающего любую форму. Такое чувство, что всю ночь диван меня медленно пережевывал. Направляюсь в ванную комнату, которая находится в спальне. И вдруг вижу королевских размеров кровать. Белая просто на ней скомкана. Подушки небрежно лежат в разных концах. Подхожу ближе и втягиваю носом запах древесины амбры. Пряный и теплый аромат словно тлеет, как шафрановые угольки. Медленно провожу кончиками пальцев по смятой простыне. Представляю, как к ней прикасались мужские руки, как она накрывала широкие плечи, впитывая запах кожи. какой то помутнение рассудка, не иначе. В джакузи на открытом воздухе мне так и не довелось побывать. Во-первых, я потратила слишком много времени в магазине одежды. Купила чуть больше необходимого. Но, как говорится, много вещей в женском гардеробе не бывает. Потом я посетила косметолога, насладилась массажем, избавившим меня от очоков под глазами. А дальше меня ждал салон красоты и программа «Экспресс». За сорок минут мои волосы превратились в незатейливые волны. Лицо засияло благодаря превосходной работе визажиста. Моя косметичка не со мной, так что можно и позволить себе шикануть. Особенно, если плачу за все это не я. Оставив покупки в номере, спускаюсь в переполненный людьми вестибюль. Выхожу на улицу. Погода чудесная. Самое то для пеших прогулок. Спускаюсь к короткому мосту через реку и звоню Диане. Подруга в шоке от меня и моих выходок. Но считает, что я все делаю правильно. И это он еще легко отделался после того, как выставил тебя прочь из дома своего брата. Напоминает Диана. Я была о нем лучшего мнения. Надеюсь, он не пристает к тебе. «Вульгарные шуточки не отпускает?» «Ну что ты? Настолько низко Волос Хартман не позволит себе упасть». «Хорошо, что я позвонила не по видеосвязи. Иначе Диана бы поняла по моему лицу, что я в какой-то степени расстроена по этому поводу. В маленькой и предательской степени. На самом деле я очень переживаю». «По поводу?» Глянув по сторонам, тихо признаюсь. «Вдруг в этом мы прям замешан отец?» Понимаю, ты не хочешь ударить в грязь лицом перед Хартманом, но... Нет, он здесь ни при чем. То есть, конечно, мне будет неприятно признавать его правом. Но я говорю о том, что... Вдруг это мой отец сделал? Тайком выдал тебя замуж? Нет, ты что? Он никогда бы так не поступил. Да и зачем ему это делать? Ты была у него единственной дочерью, он любил тебя. И никогда бы не стал так нагло вмешиваться в твою судьбу. «Но я была не самой примерной дочерью», — говорю тихо. «Думаешь, ты одна такая? Пф!» «Я знаю, просто...» Резко оглядываюсь, почувствовав чье-то близкое присутствие. Неизвестно, сколько Волос Хартман стоит за моей спиной и нагло подслушивает мой телефонный разговор. Обдаю его кипятком озобленного взгляда и быстро прощаюсь с Дианой. «Ты уже и переоделся? Не слишком ли тепло для такого жаркого яркого солнышка?» В течение часа погода резко изменится и станет очень холодно. Так что советую тебе надеть свитер какой-нибудь и пальто. Кажется, эти очки тебе ни к чему. Ты в них плохо видишь. На мне как раз платье-свитер. Оно короткое, едва зад прикрывает. А тебе есть какое-то дело до моего зада? Забудь. Отмахивается глаз, потеряв терпение. И поехали уже. У меня еще дело по гору. Бог мой, какой занятой. «Утром дела, вечером дела. Иду следом. Хорошо, что замшевые ботфорты на низком кулуке, а то бы совсем за ним не поспела. Не жизнь, а одно большое дело». Вас подходит к черному Порше панорама, распахивает водительскую дверцу, но садиться не спешит. Ждет, когда к машине подойду я. «Ногами шевели быстрее». «Я поняла», — говорю с улыбкой и подхожу к пассажирской двери. Я знаю, почему ты такой раздраженный. Замужняя дама, которой ты сегодня поехал, оставила у тебя без десерта, потому что ее любимый муженек не захотел ехать на работу. Даже млечка тебе не досталось. Я угадала? Я такой раздраженный, потому что нервно считаю минуту до того долгожданного момента, когда ты исчезнешь. Садимся в машину. Молча пристегиваю ремень безопасности. И замечаю как мужские глаза задерживаются на видимой части моих ног в тонких прозрачных колготках. Ловлю себя на мысли, что мне это нравится. Раздражать его не только едкими словечками, но и собственной внешностью. глаз хоть и терпеть меня не может, но все же он остается мужчиной. Может, ты уже перестанешь пялиться на меня, и мы поедем? Пялиться на тебя все равно, что собственноручно глаза паяльником выжигать. Ну тогда поосторожней с этим а то вот-вот навсегда лишишься зрения». Громко выдохнув носом, Влад заводит двигатель. «Сначала мы выезжаем на очень узкую дорогу, спускающуюся серпантином с горы, потом сворачиваем на чуть более широкую, но заставленную с обеих сторон машинами, а после выезжаем таки на широкую, но всю такую же извилистую. И чем дольше мы едем, тем хреновее становится мое самочувствие». Мы можем остановиться у какого-нибудь магазина, мне нужно купить бутылку воды. Ехать не больше десяти минут. Не потерпишь? Сложно сказать. И как здесь только люди живут. Одни повороты, развороты. Ох. Тебя укачало? Нет, что ты. С каждой секундой эта поездка доставляет мне одно только удовольствие. Автомобиль сворачивает на обочину и останавливается у сомнительного ларька шаурмой. «Ты нарочно остановился здесь. Хочешь узнать, что я ел на завтрак?» «То, что ты ел на завтрак, давно переварилось». Смотрит на меня сухмылка и открывает свою дверцу. «Подышать воздухом тебе не помешает. Заодно и воду возьмем». Выходим из машины, а яркое и теплое солнце в ту же секунду прячет за собой густая серая туча. Она слишком низкая, почти ложится ватой на вершины гор. Опускаю руки на крышку автомобиля, упираюсь о них лбом медленно вдыхая, вмиг похолодевший воздух. — Ну ты как? — спрашивает Влас позади меня. — Похоже, что мне хорошо. Слышу смешок. — Похоже, что у тебя отходняк после веселой ночки. Возьми твоя вода. С трудом разворачиваюсь к нему. Даже легкая тошнота с самого детства внушала у меня настоящий ужас. Опираю спиной закрытую дверцу и забираю предложенную мне бутылку воды. «А ты умеешь быть заботливым». Стараюсь улыбнуться, но, думаю, выглядит это кошмарно на фоне моего позеленевшего лица. «Спасибо». Вас никак не комментирует мои слова, и это вызывает во мне не столько подозрения, сколько симпатию. Я сделала ему комплимент, спрятав его под привычной для наших бесед злой иронией, а его это как будто даже смутило. Или он просто не хочет, чтобы кто-то знал о том, каким он еще может быть? Пока я пью простую воду маленькими глотками, Влас смотрит в телефоне на предложенный навигатором путь. Прохладный ветер бесцеремонно проникает под плотное вязаное платье, вынуждая тело покрыться мурашками. Или же это колючая сыпь на коже? Ответная реакция моего тела на слишком продолжительное наблюдение? Я уже много раз видел лицо Власа Хартмана. Близко, далеко, почти у самого носа. Но вот впервые его погруженный в размышление взгляд заставляет меня испытывать пугающе приятное ощущение в животе. Легкое возбуждение. Давление невидимого магнита. Лопающиеся пузырьки. Пугающее оно потому, что наше категоричное отношение друг к другу не может позволить себе подобные слабости. Мы оба друг для друга грубияны, провокаторы и просто враждебно настроенные люди. А такие не подмечают красоту как и проявление подкупающих черт личности. «Долго нам еще ехать?» – спрашиваю, увидя глаза в сторону очередного затяжного поворота. «Семь минут. Она живет в частном доме, и если карта не обманывает, то находится он напротив моря. Поселок счастья». «Как ты ее нашел?» – спросил у духов предков. Отвечает, не поднимая с телефона глаз. «Ясно». Отворачиваясь, снова опустив голову на руки. Так проще не пялиться на его острые скулы, о которых можно порезать пальцы. Если ты не можешь выдать очередной извительный ответ, значит тебе и впрямь плохо. Все нормально. Мне просто уже неинтересно знать ответ на этот вопрос. Можем ехать. Садимся в машину, сохраняя молчание до самого спуска. Мой желудок болезненно сворачивается, когда справа от нас появляется указатель на клубный поселок счастья. Тошнота и волнение смешались воедино. «Хорошо устроилась», – комментирует Влас, глядя на дорогие и роскошные дома с бассейнами. «Небось, половину Москвы расписала, за что и денег прилично заработала». «Какой у нас план?» «А ты опять о своем плане», – вздыхает так, словно я ему уже всю плешь проела. «На что ты рассчитываешь, что мы просто постучим в дверь, и она с распростертыми объятиями впустит нас? У нее наверняка есть муж, который двинет тебе по челюсти, когда ты скажешь, кто мы и зачем сюда приехали». У нее нет мужа, так что по челюсти мне никто не двинет. Откуда ты знаешь? От верблюда. Ничего другого я от тебя и не ожидал услышать. От злости забывая хреновом самочувствии. Я и нанял частного детектива, ясно тебе? Он поехал в этот поселок, поговорил с местной жительницей, которая продолжает намывать полы в их ЗАГСе. Она и рассказала ему об Ибрагимовой и ее сомнительных делишках. Сначала мы сами узнаем, почему, зачем и как это с нами произошло, а потом обратимся в правоохранительные органы, потому что все это – настоящее мошенничество. Нам только нужно сейчас втереться в ее доверие. Поэтому будь добра, улыбайся и веди себя прилично. Она не должна даже мысли допустить, что мы с плохими намерениями. В таком случае тебе надо было доверить это дело профессионалам, а не полагаться на свое сомнительное всемогущество. Она пошлет нас на все четыре стороны сразу, как только ты откроешь свой рот. У вас останавливают машину вдоль невысокого деревянного забора, за которым растут ухоженные кипарисы, пальмы и пушистые зеленые кусты. Сам дом небольшой по сравнению с другими. С панорамными окнами, небольшим балконом на втором этаже и симпатичной летней верандой с бежевыми шторками, что каушется от ветра. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Говорю задумчиво, продолжая разглядывать владение женщины, которую власт собирается упечь за решетку. Почему ты поехал сюда лично, а не доверил это дело частному детективу? Замечаю на зеленом газоне ярко-красный предмет. Не могу понять, что это: какой-нибудь уличный фонарик или статуэтка. Потому что я ненавижу, когда кто-либо вмешивается в мою жизнь, и особенно люди мне совершенно неизвестные. «Ну, от этого, в принципе, мало кто получает удовольствие». Хмыкаю и поворачиваю к нему голову. «Ты ведь сейчас здесь, потому что причины, по которым кто-то из твоей родни втайне тайне женил тебя, могут оказаться слишком ужасными, чтобы позволить о них узнать кому-то левому. Может, эти причины заставляют тебя испытывать стыд?» Темные глаза мрачнеют, широкие брови с пугающей медлительностью ползут на лоб. Но вовсе не потому, что я заставила их хозяина удивиться». Даже если у моей родни были причины для совершения этой глупости, они точно не идут ни в какое сравнение с тем, что было у твоего отца. Хватит болтать. Глушит двигатели и распахивает дверцу. Пора выяснить правду и отправить эту хитроумную дамочку туда, где есть самое место. Мужской голос становится таким жестким, что мне от чего-то становится даже жаль женщину, о которой я ничего не знаю. Ну, кроме того, что благодаря ей вынуждены терпеть общество этого придурка.